ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДОРОГА К ГОРНОМУ ЗМЕЮ ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Бабушка с дедушкой не стали будить Егорку, и он проспал. Его не разбудили ни приезд Михаила, Ни шумные споры о том, как перевести змея Добрыночек к его дяде, в конце концов решили ехать на машине. За рулем Михаил, с ним Егорка. Бабушка Просковьюшка не хотела отпускать внуков с дракончиком, но дед Архип сказал твердо, пускай едут, не век же им за бабкину юбку держаться. И когда Егорка наконец проснулся, в доме была такая суета, что мальчика не сразу заметили. Бабушка Просковьюшка и дед Архип собирали дорожную сумку. Сумка была старая, потрепанная, краска по углам обтерлась, но сумка была целая, значит, по дедовым меркам пригодная. А главное, что это была счастливая сумка. С ней дед Архип вернулся с войны. С ней повстречал бабушку. В ней забирали из больницы новорожденную Полину, потому что коляски у молодой семьи еще не было. Потом их выросшие дети брали сумку во все важные поездки. На косые взгляды и насмешки внимания не обращали. Что еще остается тем, у кого нет своей семейной реликвии? Разве что считать глупыми тех, у кого она есть. К сумке удачи в семье относились уважительно и бережно. Ей отвели королевские покои на отдельной полке в шкафу. И вот сумку снова собирали. Бабушка Просковьюшка наполняла ее продуктами, а дед Архип клал в боковые кармашки разные мелочи открывалку для консервов, охотничьи спички, моток бечевки, булавки, набор ниток с иголками. Бабушка суетилась, а дед, как всегда, раскладывал вещи неторопливо и обстоятельно. Егорка понимал, что сегодня торжественный день, ведь счастливую сумку впервые собирали для него, и от этого ему было не по себе». Конечно, он не один отправляется в путь. С ним едет старший брат, лесник и главный корабельный старшина в запасе. Но все же брат был таким же малознакомым, новым, непривычным, как все, что происходило сейчас в Егоркиной жизни. Егорка выскочил на улицу. На птичьем дворе Возле сарая Михаил протирал стекла до потопного автомобиля болотного цвета. Егорка подбежал к брату, пожал его мокрую руку и пошутил. «Это тебе в армии выдали, драндулет?» «Не обижай пройдоху!» Михаил обратился к кабине. «Пройда, не слушай ты его! Что он понимает в настоящих машинах?» «Это настоящая машина!» Да эта старая развалина не доедет до первого поворота. На этой старой развалине учился ездить мой отец. Учил меня, и я еще своих детей на ней поучу. У тебя нет детей? Будут. Пройдоха – заслуженный ветеран автомобильного движения. И прошу обращаться с ним почтительно. Мы еще себя покажем. Правда, Пройдошенька? Ты с ней? как с живой разговариваешь. Не с ней, а с ним. Это чтобы ты знал настоящий ГАЗ-69. Раритет. Ему равных нет на нашей дороге. Да у него бока ржавый и брезент рваный. Тоже мне бездорожник. Ему самое место на свалке. В Академгородке Егорка видел разные машины, но такого древнего агрегата... Не встречал. Ну, если тебе наш пройдо не по душе, можешь идти пешком. Ладно, Миш, я же пошутил. Пошутил. От таких шуток пройдоха может расстроиться. Вот заупрямится и не повезет никуда. А что теперь делать? Ну, что-что. Мирись. Как? Как знаешь. Но чтоб к отъезду вы были друзьями. И Михаил ушел в дом. — Извини, пожалуйста. Никогда еще мальчик не чувствовал себя так глупо, как теперь, обращаясь к автомобилю. — Извини. Пройдоха молчал. Егорке показалось, что тот насупился. Наверное, все еще сердится на него. — Хочешь? «Я тебе дырки зашью!» Тут Егорка вспомнил, что шить он не умеет. Дома порванные вещи зашивала мама и бабушка. «Может, тебя помыть?» Егорка обрадовался и сбегал в огород за шлангом. Когда через десять минут Михаил вышел на крыльцо, пройдоха сиял на солнце посреди огромной лужи а мокрый, чумазый Егорка тащил шланг обратно на грядки. «Ты что наделал?» «Я его вымыл! Он был такой грязнущий!» «Знаешь, что будет, раз ты машину перед дорогой помыл?» «На чистой машине поедем! Вот что будет!» Михаил махнул рукой, мол, что теперь поделаешь. Егорка переоделся, позавтракал и первым забрался в машину. В кабине было два откидывающихся сиденья, а позади скамеечки вдоль правого и левого борта. Дед архип поколдовал над ними и скамейки встали напок, прижавшись к бортам. В кабине стало просторнее. Михаил постелил на пол старое одеяло. Получилась удобная лежанка. Дед принес из кладовой охапку старых фуфаек. А возьмите ватники. Куда нам столько? Не на себе везете, на машине. Наконец сборы закончились. Продукты и теплые вещи заняли свои места в кабине. Дед с бабушкой-просковьюшкой благословили внуков, Пройдоха заурчал и медленно выехал из двора. Егорка смотрел, как дед с бабушкой машут им вслед, а когда они скрылись из виду, начал подгонять Михаила. Что так медленно? Давай быстрее! А, тише едешь, дальше будешь. Мы еле тащимся. Чего ты расстраиваешься? Ты же вообще сомневался, что пройдуха дойдет до первого поворота? Мы уже четыре поворота проехали Радуйся До пасеки ехали молча Егорка понимал, что Михаил прав Спешка опасна Но понимать и чувствовать не одно и то же Когда пройдоха остановился у забора пасеки егорка еле дождался, пока тетя Ега отворит калитку. Запустив егорку в ограду тетя Ега огляделась по сторонам мишенька ты бы загнал пройдоху во двор. Тут с утра шлялся какой-то подозрительный тип. Тетя ега закрыла калитку на засов и повела Егорку к другому концу забора. Там оказались огромные ворота, через которые въехал Пройдоха. Ворота закрывались на бревнышко, просунутое в кованные скобы. — Ничего себе конструкция! В наше время и такой пережиток! — Надежное устройство! Михаил обошел участок вдоль забора. Вернулся успокоенный. Внутри следов нет. Если кто-то и ошвался поблизости, войти ему не удалось. Странно все это. Если надо, позвонил бы в калитку. А чего прятаться, ходить вокруг да около? Кто бы это мог быть? Не знаю. Но по лесу тоже кто-то бродил и даже смазал дверные петли в избушке деда Гордея. Да ты что! Видно, лихой человек ничего не боится. Змей Добрымыч говорил, там кто-то клад ищет. Тогда другое дело. Клад-то он может искать до скончания веков. Здесь так много кладов! в егоркиных глазах засиял золотой блеск явный признак кладоискательской болезни а кто его знает есть тут клад или нет а только искать его без толку почему так ведь клад он в лесу ищет а лес у нас заговоренный за какой заговоренный в нем ищи, не ищи всё одно — Не найдешь. — Вы же взрослые люди! Неужели вы верите в такую чушь? В ответ Михаил только присвистнул, а тетя Ега предложила. — Пойдемте в дом. — А чего это там тихо? Не надо было Добрыныча без присмотра оставлять. — Он делом занят. — Змей ноч ела оладьи. Сидеть он уже не мог. Его золотистая пузика перевешивала все остальные части тела, и дракончику пришлось лечь на бочок. Посреди заставленного тарелками, кастрюльками, розетками с вареньем стола возвышалось огромное блюдо, на дне которого одиноко лежали Три оладышка. Левая голова задумчиво жевала, А другие две спорили. Али А ли тут остаться? Ну и у этого, дядьку! И шо прогонит? Как тебе несовестно! Будем лежать на печи... И я гашу целыми днями гонять. Я есть хочу, я пить хочу. А дядька горный змей станький. Ему же подмога надобна. Точно. Может он нам прииск оставит, а сам на покой уйдет? С чего это он горы нам отдаст? А по наследству. Дело говоришь. Тут правая голова заметила Егорку и обратилась к нему. «А ты чего молчишь?» «А что мне говорить, если ты сам на три голоса разговариваешь?» «А здороваться тебя не учили?» Михаил подошел к столу, взял Змея Добрыноча за шкирку и поднял с лавки. Тот безвольно повис. Ха -ха, «Тяжелый!» Михаил поднял змея повыше, чтобы головы дракончика оказались перед его лицом. — Если на то пошло, тебе тоже вежливость не помешает. Хочешь, чтобы мы тебе помогали? Прекрати грубить и задираться. — Как я прекращу задираться, если ты меня задрал под самый потолок? — Ты понял, что я сказал? Михаил переложил змея ночи из левой руки в правую и продолжил. Все время ругаешься сам с собой. Неужели ты думаешь, что мы куда-то поедем с таким ненадежным попутчиком? Дракончик пошел на попятную. Средняя голова произнесла. Верно говоришь, Михайло. Я сам себе враг. Левая и правая головы выразительно посмотрели друг на друга. И себе враг, и нам не друг. В тебе согласия нет. Себе противоречишь, а заодно и нам. Михаил посадил дракончика на лавку. Змей Добрыныч втройне потупился и тихо сказал: Я больше так не буду. Не слышу. Я больше так не буду. Правую и левую не слышу. Правая голова откашлялась и гордо задрала шею. Я больше не буду вести себя скверно. И я. О, теперь слышу. Вот и хорошо. А Егорка не спешил радоваться. Он решил сначала понаблюдать. И если понадобится, помочь. Потому что дать слово легко. А сумеет ли змей Добрыныч свое слово сдержать? Тетя Яга дала им в дорогу флягу меда бидон варенья и мешочек с душистыми травами. — Чайку попьете? — Не, не надо. Но пока Михаил протестовал, Змей Добрыныч деловито рассовал угощение по углам кабины и упрекнул хозяйку. — А, яблочная дала, а вишневая где? — Ой, забыла! Тетя Ега кинулась к дому, а правая голова крикнула ей вслед. «Без косточек!» «Не зарывайся! <смех> Без косточек!» У змея покраснели все три мордочки. Дракончик помог тете Еге донести вишневое варенье, а потом помялся-помялся и поманил ее пальчиком. Тетя Ега наклонилась, и три влажные пасти ткнулись ей в щеки. «Спасибо!» Ой, счастливого пути. Раскрылись ворота, выпуская пройдоху. Автомобильчик побежал по дороге навстречу приключениям. Егорке казалось что прайдохи нравится вести их по песчаной дороге вдоль соснового бора, мимо цветущего луга, под бескрайним лазоревым небом. Михаил словно прочитал Егоркины мысли. «Застоялся в гараже. Ничего, сейчас разомнешься!» Он ласково похлопал по приборной доске и, не оборачиваясь, спросил змея Добрыныча. «Ты как, не сильно трясет?» Вместо ответа сзади раздался громкий храп. Понятно. И Михаил прибавил газу.